Василий Гроссман. На войне. До войны Николай Богачёв учился в школе десятилетки, потом пошёл работать на завод. У него был замкнутый, спокойный характер. Он не любил ходить в кино, мало встречался с товарищами. В школе его не любили за молчаливости и нежелание участвовать в волейбольных состязаниях. На заводе Николая уважали как хорошего рабочего, отлично знавшего свое дело. Но и здесь он ни с кем из товарищей не сошелся близко. Никто к нему не ходил, да и он ни у кого не бывал. Сразу после работы он отправлялся домой. Мать часто хвалилась перед соседками тем, что сын у нее такой серьезный, солидный. Придёт домой, пообедает и сразу принимает за какое-нибудь дело, либо читает. Да и читал он всё серьёзное, техническую литературу. Но в глубине души её огорчало, что Николай такой молчаливый и нелюдимый. Правда, она видела и чувствовала его внимание. Он всегда помогал ей. То на коле дров, то воды принесёт. И получку Николай всегда отдавал полностью матери, оставляя себе немного денег на трамвай и папиросы. Ты бы сходил, погулял с товарищами, — не раз говорила она. Неохота, — отвечал он, — а иногда ничего не отвечал, только усмехался. Когда его взяли на военную службу, он простился с товарищами. Легко и просто, проводов ему не устраивали. Одна лишь мать стояла на платформе и махала им рукой. Он несколько раз помахал ей фуражкой и крикнул. «Мама, ты инструмент мой получше спрячь, чтоб не пожалел». Она не расслышала его в гуле сотен возбужденных голосов. Ей показалось, что он, сын, крикнул какие-то особенно нежные, заботливые слова. На обратном пути к дому она шла медленно, плохо разбирая от слез дорогу, и все повторяла с умирением слова, которых он не произносил. «На ветру без платка не стой, а то застудишься». И казалось, что именно эту фразу крикнул он, когда тронулся поездом. Он попал в танковую часть. Первое время Николай скучал по дому. Он устроил себе особый календарь, на котором отмечались не дни, а недели, и высчитывал, сколько недель осталось ему до окончания службы. Сто. Девяносто восемь, девяносто шесть. И огорчалось, что большинство танкистов получают часто письма от бывших товарищей по работе. Майнер Криворотов из Башкирии. Ленинградец Андреев с завода, Дьяченко из деревни от трактористов, с которыми он вспахивал вместе украинскую землю. Его даже спрашивали иногда. «Что ж ты это, Богачёв, ни от кого письма не получаешь?» Ему начало казаться, что с ним никто никогда не будет дружить. Ну и не надо, думал он, и всё поглядывал на свой календарь. Он отлично справлялся с работой водителя танка. Превосходно изучил мотор. Смело водил машину по самым трудным дорогам. Майор Карпов взял его водителем в командирскую машину. Иногда по вечерам он разговаривал с Криворотовым о танках. Криворотов – огромный, большеголовый, длиннорукий, 22-летний парень, говорил о своей машине с какой-то необычайной нежностью. Человеку со стороны могло бы показаться, что этот синеглазый великан рассказывает о девушке, когда произносит Я, видя Башкирии, ее ни разу не видел, сроду не знал, какая она есть. А как увидел ее, сразу мне ужасно понравилось, я полюбил ее до невозможности». Богачев, смехаясь слушал его. Он ни с кем и здесь не дружил, ему казалось, что танкисты относятся к нему так же, как когда-то относились товарищи по школе. «Ну и ладно», — думал он. «Нет, ты что, натура у меня такая холодная, видно». Он сам не замечал, как изо дня в день все больше привязывался к товарищам, ведь все время они были вместе. И на обеде, и на занятиях, и спали они всегда рядом. Он же хорошо знал, кто во сне похрапывает, кто произносит невнятные фразы, кто спит по-младенчески тихо. Во время движения батальона он мог определять, какой механик ведет туильную машину по манере брать препятствия. обходить глубокие рвы, вваливаться в рощу молодых деревьев. Движение машины как бы отражалось натура водителя. Лукавство, осторожность Дудникова, решительность и прямолинейность Криворотова. Однажды, это было незадолго до войны, Покачев порвал свой календарь, отсчитывавший оставшиеся ему недели военной службы. «Надоело с этой ерундой возиться», — подумал он. Ему казалось, что он порвал этот календарь от того, что стал забывать о доме, а отвык от него. Изредка он получал письма от матери. Она спрашивала его о здоровье, беспокоилась, как ему живется. Отвечал ей всегда аккуратно, и письма его были очень коротки Он считал, что товарищи относятся к нему холодные и не любят от того, что натура у него равнодушная, не имеет в себе привязанности ни к людям, ни к местам. Война застала Николая под Львовом. Он прошел в жестоких боях весь тяжкий путь летнего отступления нашей армии. Весь этот путь был отмечен разбитыми германскими пушками, раздавленными повозками, грузовиками, крестами над могилами убитых германских солдат. Это были вехи на дорогах нашего будущего наступления. Эти вехи ставил и он, Богачев. Но он не знал этого. Ему казалось, что он в последний раз проезжает по зелёным улицам украинских деревень, мимо чёрных созревших подсолнухов, мимо белых хат под соломяную крышу, яблоневых и грушевых садов. В смотровую щель он видел прекрасную украинскую землю. Сосновые листиные леса, светлые реки, левады, нежатые поля. Пшеница осыпала с шурша словно обильный дождь. на печальную землю. Богачев, конечно, не слышал этого шуршания. Он заглушал их гулом мотора. Он не слышал, как плакали старухи, глядя на отходящие войска, не слышал горьких просьб и расспросов. Все звуки своим гудением заглушал танк. Но он видел, видел, все видел Богачев. И спокойное сердце Николая наполнялось такую болью, такой горечью, каких он никогда не знал и не подозревал в себе. Здесь, на этих украинских полях, ощутил он горечь разлуки. Он ни с кем не говорил о своих чувствах, никому не рассказывал о них, и вместе с ним днем и ночью были товарищи — танкисты, Андреев, Криворотов, Бобров, Шашло, Дудников. Ночью они спали рядом с ним, они касались своими плечами его плеч, и он ощущал тепло, шедшее от них. В они шли рядом в тяжелых железных машинах. Он не знал, не подозревал, как велика сила, которая спаяла его с этими людьми, потом и кровью битв. Одно время он водил машину лейтенанта Крючкина. В одном из танковых сражений их машина шла рядом с машиной Андреева. Пять немецких танков вышли за пригорка и, выжидая, остановились. Гачеву очень хотелось поворачивать. И он обрадовался, когда Крючкин, высунувшись из танка, весело и громко крикнул шедшему рядом соседу. «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим!» «Давай ударим!» — ответил Андреев. И две машины пошли против пяти. Во время одной из атак немецкий снаряд попал лейтенанту Крючкину в грудь. Он умер мгновенно. Кровь его окрасила, темный холодный металл хлынула внутрь машины. Погачёв был весь в крови, когда вылезал из танка. Страшно сожалели танкиста о погибшем Крючкине. Много было у них разговоров, воспоминаний о незнавшем страх лейтенанте. Когда красноармейцы копали Крючкину могилу, Погачёв подошёл к одному красноармейцу и взял у него лопату. Он долго копал молча, потом сказал бойцам, «Чего вам копать? Я один выкопаю». После гибели Крючкина-Богачев стал водителем машины Андреева. Почти каждый день участвовал в боях. Не было на свете ничего более захватывающего, в то время, трудного, чем эта жизнь. Темным осенним вечером танки поддерживали кавалерийскую атаку. Лил дождь, был очень грязно. Машина Андреева шла с полуоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Могачеву показалось, что он сидит внутри гудящей вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистать, звенеть. Товарища кликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из машины. Он попробовал встать, и упал упала грязь у него от удара снаряда, отнялись ноги. Несколько километров несли его на руках по липкой грязи. — Богачев! Богачев! — окрикали его. — Ну как ты? — Ничего. — Хорошо, — отвечал он. В его уме стояло одно слово. — Пропал. Ему казалось совершенно ясным, что он уже не вернется в батальон. И внезапная сильная горячая мысль охватила его. Неужели он никогда больше не увидит этих людей, товарищей танкистов? Неведомое раньше чувство заполнило его всего. — Друзья мои, товарищи мои, — бормотал он. — Потише, чего вы так быстро идете? — сказал он. — Больно тебе? Да, больно. Вы бы потише. Но ему не было больно. Он не чувствовал отнявших сынок Ему было страшно, по-настоящему страшно навсегда расстаться с ними, и хотелось, чтобы этот печальный путь продолжался подольше. И они шли рядом, несли его на руках, добрые и верные друзья его, они сопели и тихо ругались, оступаясь в грязь и спрашивая «Больно тебе, Богачев?». Впервые в жизни испытал он великое чувство дружбы, и ему было сладко, радостно и бесконечно горько. Он пролежал в госпитале около трех месяцев. После страшного напряжения боев, после вечного гудения машины, было необычайно странно лежать на спокойной койке, в тихой белой палате. Часами терзали его мысли о товарищах-танкистах. Неужели и они забыли меня? Он писал им письма, чтобы напомнить о себе, но отправить их было нельзя. Адрес бригады беспрерывно менялся. Он... Написал большое письмо матери. Спрашивал я о здоровье и просил описать ему улицы родного города. Спрашивал о своем заводе. В письме его была такая фраза. «На ветру без платка они стоят, а застудишься». Иногда он просыпался ночью и бормотал. «Ну, ясно, не помнят танкисты обо мне. Сидят верно в машине. И новый механик-водитель у них, заряжающий, Свои шуточки заводят. Неужели он не сможет вернуться в батальон? И он вернулся. Это было совсем недавно. Он пришел пешком, силы снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю, и все казалось ему необычным. Выкрашенные в белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. Интересно, — думал он. Проехать по такому глубокому снегу, на какой скорости лучше всего идти? Он очень устал, но не садился отдыхать. Он спешил. С чувством растущего волнения прошел он по улице деревни. Его пугало то, что ни одного знакомого лица не встретилось ему. Он ушел в избу, где был штаб. Все чужие и незнакомые люди. Несколько мгновений он оглядывался. — Что такое? — Он понял страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему дверь и равнодушно спросил: "Вам кого нужно?" В эти несколько мгновений он измерил всю глубину и силу своей любви. Сидевший за столом техник-интендант перелистнул страницу ведомости и посмотрел на него. "Майор Карпов здесь?" спросил Богачев и облизнул губы. «А "Зачем вам, майор Карпов?" — спросил техник-интендант и, оглянувшись на полуотрывшуюся дверь, вскочил. В дверях стоял майор Карпов. — Богачёв! — крикнул он. Богачёва потрясло, что майор Карпов, медлительный и размеренный в движениях и словах, сейчас подбежал к нему, вернувшемуся механику-водителю, с поспешностью, которую никто никогда в нём не видел. Да и голос такого у него никогда, казалось, не было. — Богачёв! — во второй раз сказал он. По этому радостному голосу Богочев сразу понял, что его не забыли, не могли забыть. Волнение, радость охватили его. Он почувствовал, как волна тепла развелась в его груди. Такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал волнение, снова увидев шашло механика Дудникова, Андреева, криворота Они кружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам. — Да бросьте вы, — отвечал он на их расспросы, — ну что мне-то рассказывать, вы лучше расскажите. И действительно, друзьям его было что рассказать. Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом, и водили обедать. Насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где ему ночевать, чтобы не хуже было, чем в госпитале. чем тут не угощали его в тот день. Все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Да, это были друзья его. Андреев, Бобров, Шашло, Солей, Дудников. Они вспоминали прошлое. Эти молодые парни, ставшие ветеранами Великой войны. Они вспоминали без страшного Крючкина. Соломона Горелика, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, многих погибших друзей, которых немыслимо забыть. И великое тепло дружбы дохнуло лицо Богачеву. Он узнал драгоценную силу ночь он лежал на толстом матраце и отдувался от жары. Его насильно накрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищей. Он их узнавал по этому дыханию. и еще за Львовом они спали вместе в лесу. было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдаёт команду, кто спит по-младенчески тихо. Николай Богачёв не спал до утра. Он думал о детях, о прекрасной земле, за которую отдал свою кровь, о матери, о родном городе. Это была большая, вечная любовь, ибо всю силу её он измерил лишь теперь, в суровые месяцы войны.